Порочик ощутил не то чтобы страх, некое тягостное неудобство, пустившее по спине ледяных мурашей еще почище страха. Объяснения случившемуся не имелось, и это удручало более всего, выбивало из колеи. — Вы правы, Николай Фрегонтович, сказал он, помолчав. — Человек на такое не способен а нечистая сила в подобных проказах отроду не замечена. Тут вы тоже угодили в самую туточку. Однако все это есть. Как же объяснить-то?» «То вы меня спрашиваете?» — развел руками самолетов. «Простите великодушно. Я в данных чудесах ученым знатоком выступать не могу» еще и от того, что все случившееся против всякой науки, а потому заслуживает иностранного определения феномен. Есть у нас в караване самый настоящий ученый, профессор фон Вейде. Однако сомневаюсь, чтобы и он помог. Интересы его, сами знаете, наверное, лежат в области истории и археологии. А эти уважаемые науки, чуят мое сердце, тут совершенно неприменимы. А вон он, кстати, с Ефимом толкует. Пойдемте, послушаем, любопытство ради. Все равно в путь мы, кажется, двинемся не скоро. Пройдя между затком повозки и смирнехонько стоявшими лошадьми следующей запряжки, он остановился чуть в сторонке, как и поручик. Ученый-немец фон Вейде как раз демонстрировал Мохову на ладони механизм часов. Самолетов с поручиком, понимающе переглянулись уже без всякого удивления. Мохов, пребывавший в крайнем расстройстве, теребил многострадальную бороду, уже пришедшую в совершеннейший беспорядок, и жалобным голосом твердил, что он и сам в растерянности он и сам пострадал, что он в жизни подобного. Фон Вейде кратко, но весьма смачно охарактеризовал случившееся простыми русскими словами, сплетенными в искусную конструкцию, сделавшие бы честь любому ямщику. Поручику не выпало до сих пор с ним познакомиться, но фон Вейде в Шантарске Было личностью известной многие годы регулярно по нескольку месяцев обитал здесь разъезжая по всей губернии с научными целями иные богобоязные обыватели относились к нему плохо и даже украдкой поплевывали вслед потому что профессор частенько набравший рабочих копался в древних курганах и могилах что некоторые считали занятием богомерзким, а, заслышав про научную важность их занятий, в тех же нехороших выражениях отзывались ее самой науке. «И вы, я вижу, пострадали, Иван Людвигович?» спросил самолетов участливо. «Сам в кармане нашел этакую диковину». «Да не, что ж человек так может!» вызупил Мохов. Нечистый дух зарвал. В отличие от Панкрашина, немец не кричал и не терял самообладание. Его лошадиное лицо, морщинистое и обветренное, обрамленное седыми бакенбардами, скорее уж было исполнено тягостного недоумения. «Еще немножечко, и придется в эту гипотезу поверить, господа мои» сказал он, словно бы чуточку стесняя своих же слов. Материализм, конечно, правит бал, только вот я во время странствий, по глухим местам, насмотрелся такого, что материализму противоречит абсолютно. Правда, ни разу не слышал про нечисть, способную таким манером воровать золото. Можете себе представить, у меня? Помимо прочего, с шеи исчез образок бока Матери. Поручик знал, что по разговорам фон Вейде происходил из Баварии, где силы имели не лютеране, а как раз римские католики. «Можем», — кратко ответил Самолетов. «Сам креста лишился, освященного». «Ох ты ж, Господи!» — перекрестил Самохов. «А я, было, думал, к отцу Прокопию» чтобы отслужил что-нибудь такое. Ну, ему виднее. Коли уж кресты с образками пропадают, не знаю, что и делать. Фон Вейды уставился через его плечо прямо-таки с лютой ненавистью, поджимая губы и хмуря седые брови. Проследив его взгляд, понятливо хмыкнул. Там у своего воска торчали братья Савиных, Кузьма да Федот. Врослые молодцы, разменявшие пятый десяток, ничем особенно непримечательные, одетые, как купцы средней руки или богатые приказчики. Но Савельев-то, коренной шантарец, обоих прекрасно знал. Шантарск не столь уже большой город, а подобные персоны всем и каждому известны в качестве некой достопримечательности. Брательнички с незапамятных времен трудились бугровщиками, как это именовалось в Сибири вот уже сотни-полторы лет, с тех древних пор, когда это ремесло возникло и распространилось. Бугровщиками звались те, кто раскапывал древние курганы, забытых даже по имени народов, обитавших в те времена, от которых ничего и не осталось кроме маловнятных сказок, раскапывали не в научных целях, а исключительно ради собственной прибыли, продавая находки, порой весьма драгоценные, любому, кто соглашался потратить на это деньги. В случае везения, а братья везучие, промысел этот оказывался весьма прибыльным, и, что немаловажно, ничуть не запрещался законами Российской империи. Однако открыто осуждался общественным мнением, полагавшим большим грехом тревожить могилы, пусть даже те, в которых покоятся несомненные язычники. Бугровщиков откровенно странились. Частенько им отказывали девушки, несмотря на богатство женихов. Так что малопочтенное это ремесло требовало известной толстокожести. И как легко догадаться, вовсе уж яркую ненависть к Бугоровщикам испытывали ученые вроде фон Вейды, не имевшие законных способов противостоять этой конкуренции. Видно было по лицу прижившегося в России профессора, будь его воля приказал бы Пороть неприятелей, а то и что-нибудь похуже. Фас я ни в чем не обвиняю, господин Мохов, сухо бросил немец. Поскольку на тесте человеческих рук это мало похоже, распорядились бы в путь трогаться, что ли, пока не начались еще какие-нибудь неприятные феномены. Честь имею. Он еще раз ожог взглядом братьев Повернулся и полез в возок Ухмыляясь, самолетов излишне громко обратился к братьям, тем покровительственным и насмешливым тоном, каким иногда говорят с детьми или умственно неполноценными. — Ну что, братовья, Кузьма с Федотом, оба двое, такие вот. И вы, чай, пострадали, болезные, золотишка лишились? Пойди, пару пудиков-то в Петербург везли. Слышал я, края муха, как в Танзыбейском уезде две деревни наняли. Там уж не бугры сосить под корень. И уезжали оттуда. Молва прошла. С весьма даже довольными мордами физиономии, а? Да вы не смущайтесь, не на исповеди. Мы вон с господином поручиком... Ведем научное, можно сказать, следствие, по случаю столь небывалого явления. Нам нужно точно знать, у кого что и сколько. Языки проглотили, крутые курганные. Вам же еще с самолетовым в одном городе жить да жить. Рассердить меня хотите? Да, Бог с вами, Николай Флегонтыч. Искательно улыбаясь, проговорил Кузьма. Понял, что нам, скудным, с вами ссориться или говорить, что поперек? Да только Бог на сей раз помог. Не было золотишка. Вот вам крест, ни золотника. Так уж свезло. А глазоньки, что бегают в обоих самым блудливым образом, — грубовато прикрикнул самолетов, — и вид, как у пакостной кошки, что сметаны полезала. Так ведь, когда такое, не было золота, Николай Флегонтыч, поддержал брата Федот, не порошиночки. — Ага, — сказал Самолетов, — понимаю. — Значит, сморчки вы этакие, накопали на сей раз вещичек из неблагородных металлов, но таких, за которые в столицах Понимающие люди платят дороже, чем за золото. Иначе что же вы с поклажей, собственными персонами в Петербург-то нацелились? Продешевить не хотите. Так ведь не запрещено уголовным уложением и прочими казенными артикулами, Николай Фрегонтыч. Вот и получается самое законное занятие наподобие вашего купеческого. Да! ревкнул Самолетов уже без тени улыбки. «Честное купеческое ремесло равняется своим поганым промыслом. Брысь отсюда, корявые кроты кладбищенские!» Он выглядел разъяренным не на шутку, и братья, криво усмехаясь, кланяясь, изображая мимикой раскаяние, попятились к своему воску, где и скрылись, мешая друг другу в попытках залезть одновременно в узенькую дверцу.